157. Март 6. Удивительно, как быстро меняются пространственные токи, оставляя после себя радость или печаль. Настроение момента меняется под их воздействием. Слишком им поддаваться не будем, зная изменчивость их. Нервная система человека не может не реагировать на эти воздействия. И чем более она утончённа, тем и ощутительнее. В сущности говоря, аппарат человеческий должен регистрировать и отмечать очень многое, сохраняя равновесие. И именно при условии сохранения равновесия возможны самые широкие разносторонние восприятия, иначе система не выдержит. Спокойствие – качество, весьма нужное для ученика. Спокойствию нужно учиться, постоянное на всем. Надо учиться так, чтобы реакция на всевозможные воздействия не нарушала состояние спокойствия. Любое сильное огорчение можно встретить в неистовстве астрала, не сдерживаемого воли, а можно и в полном спокойствии. Стоит ли так яро переживать, что бы то ни было, если чиз какое-то время забудутся и огорчение, причина его вызвавшая, как это всегда неизменно бывает? Ведь все придется оставить, так стоит ли допускать нарушение спокойствия духа ради чего бы то ни было?